и двинулись на северо-запад, на Лондон. Суббота, 27 июня, 8 часов вечера. Я все более убеждаюсь, что был прав в своих предположениях. Они и не помышляют об уничтожении всего населения. То, что они совершили с момента высадки, следует очевидно понимать как операцию по устрашению, которая должна была привести к прекращению военного сопротивления десанту. Им ровным счетом ничего не стоило бы в несколько дней уничтожить Лондон со всеми его обитателями и двинуться дальше двумя колоннами на север и запад. Между тем, лишь только они перестали встречать организованные сопротивления, марсиане начисто прекратили боевые действия. По существу, большинство районов Лондона остались совершенно нетронутыми. Свершилось... Исторически неизбежные. Марсиане стали повелителями Англии. На очереди дня перенесение дальнейших боевых операций на континент. Я уже набросал для них соответствующую схему, которая, насколько я могу понять, служит сейчас предметом их обсуждения. Но прежде всего надо ликвидировать опасное гнездо заговорщиков на углу Old Gate, High Street и Middle стрит Street. Я чувствую огромный прилив сил, в частности и в связи с тем, что мы не продвинулись дальше юго-восточной окраины Лондона, и что, следовательно, мои близкие вне всякой опасности, бедные мои. Они, конечно, с ума сходят от беспокойства, может быть, даже думают, что я погиб, если бы они знали, что я жив, здоров, полон кипучей энергии и замыслов титанических масштабов. Впрочем, насчет здоровья я, пожалуй, несколько преувеличивал. Вчерашний дождь и ночевка под открытым небом наградили меня довольно противным насморком. Я промок до нитки и продрог до мозга костей. Вольно же мне было забыть об одеялах. Их можно было взять хотя бы в той самой лавке, где мы расстались с о -флаганом. Но тогда в спешке мы думали прежде всего о пище и питье, а потом, когда о угодил в цилиндр, мне было не до одеял. И вот я чихаю, и чихаю точно кошка. Меня даже легонько знобит. В порядке профилактики я сушил больше бутылки мартини. В Индии мне в подобных случаях всегда помогал коньяк. Поможет и на этот раз, но, конечно, не сразу. А тут еще подул свежий ветер, с Темзы. Мы стоим в ярдах в пятидесяти от берега. Отсюда до моей квартиры не больше семи-восьми миль. Черт возьми! Я бы сейчас с удовольствием принял горячую ванну. Воскресенье, 28 июня. Это поистине гениальные существа. Они догадались, что мне в теперешнем моем состоянии было бы лучше в закрытом от ветра помещении. Вчера, когда солнце уже скрывалось за Вест-Эндом, милосердное щупальце перенесло меня внутрь цилиндра. Меня сразу охватило благодатное чувство тепла и покоя, и я, прочихав еще минут десять, заснул. Я проснулся рано утром от вопля. Марсиане подкреплялись перед деловым днем. Не скрою, мне с непривычки стало жутковато. Я зажмурил глаза и прикинулся спящим. Меня они не трогают. Я не заметил, как снова заснул. Меня разбудили мирные и еще не жаркие солнечные лучи, пробивавшиеся через иллюминатор. Было четверть восьмого утра. Значит, я в общей сложности проспал около десяти часов, но чувствовал себя на редкость отвратительно. Болела голова, очень хотелось пить, а все мои запасы остались в корзине. Я подошел к иллюминатору, выглядывающему в корзину, и увидел, что в ней копошились пятеро пленных, трое мужчин и двое женщин, с изможденными, голодными и полубезумными лицами. Одна из женщин на вид лет двадцати была в голубой жакетке с большими буфами. На голове у нее чудом сохранилась газовая шляпка с нелепо болтающимися искусственными цветочками. Другая постарше, простоволосая, с пышными рыжеватыми волосами, в моем вкусе, одевается, видно, у первоклассного портного. Очень может быть, что это дамы из общества. Все пятеро пожирали мои запасы с жадностью давно неевших людей. Та, которая в шляпке случайно подняла глаза, заметила меня и испуганно вскрикнула. Двое мужчин, один из них полицейский без шлема, с обвисшими от истощения и давно не бритыми щеками, другой типичный пожилой клерк без пиджака, в жилете и грязном стоячем воротничке, вздрогнули, и бросили на меня быстрый взгляд затравленных животных. Простоволосая женщина и третий мужчина, у него большая розовая лысина и желтые усы на нездоровом костистом лице, продолжали жрать, не обратив на меня никакого внимания. Я отодвинулся от иллюминатора, но потом заставил себя снова приблизиться к нему. Эти опустившиеся существа возбуждали во мне какое-то болезненное любопытство. Неужели все лондонцы так быстро опустились? Но только я успел прильнуть к прозрачной толще иллюминатора, как клерк вдруг сжал грязные кулаки,